Глава 21 первая. Настя. Разговор мужчин звучит приглушённо, но я всё равно разбираю слова. Дверь-то прикрыта неплотно. Осознание того, что мы тут чуть не натворили, обрушивается на меня медленно, но неумолимо. Я полезла к нему сама. Это самое ужасное. Я предательница. Горечь от понимания того, как низко я пала, медленно уничтожает меня. Руки дрожат, а на глаза наворачиваются слёзы. Как мне теперь смотреть маме в глаза? Как делать вид, что всё хорошо? Она ведь предупреждала, говорила, а я... Единственная мысль у меня в голове — бежать. Бежать как можно скорее. Но куда и как? Егор наверняка меня не отпустит. Снова подавит своей мужественностью, а я поддамся. И что тогда? А мне надо этого избежать. Вот только я не знаю, как. Вызвать такси. Я даже достаю телефон, чтобы сделать это, а затем... Затем мне приходит шальная мысль в голову, и я звоню Гоше. Больше просто некому. Алло. Раздается его хриплый голос. Гош, это Настя. Говорю как можно тише. Привет, настюна Произносит он уже совершенно иначе. Передумала насчёт моего предложения. «Нет, я... Ты говорил, что можно попросить о помощи. Так вот, я прошу». «Что-то случилось?» «Да, то есть... Нет, ты не мог бы приехать за мной. Больше всего я боюсь, что он сейчас начнёт спрашивать, почему и зачем я звоню именно ему. Однако вместо этого слышу короткое. Куда?» «Я... Слушай, я не знаю адреса». Сброшу тебе отметку геолокации. Хорошо. Я успеваю всё сделать до того, как Романов возвращается. Окидывает меня пристальным взглядом. Я не смотрю на него, но чувствую это. Знаю, что он смотрит. Настя, ты как? Всё в порядке? Точно. Он присаживается передо мной на корточке, пытается поймать мой взгляд, но я упрямо отворачиваюсь. Настя, ты обиделась. «Нет, конечно», — отстранённо отвечаю. «На что? Тогда посмотри на меня». «Это очень непросто, не поддаться очередному моменту между нами. Но яд вины во мне уже цветёт буйным цветом. Я уже сделала ужасное. И поддаваться соблазну дальше не имею никакого права». «То, что произошло, — это ошибка». Твёрдо произношу. Егор едва заметно хмурится. «Ты так считаешь?» «Да, я прошу прощения, что позволила себе такое. Больше этого не повторится. Но между нами ничего не может быть. Маме я расскажу всё сама». Сжимаю в руках сумочку, мысленно отсчитывая минуты до того момента, как Гоша приедет. Уверена, что ей стоит знать. У меня нет ответа. Конечно, очень заманчиво просто промолчать, Но это будет подло и неправильно. Хотя я даже боюсь представить, как мама отреагирует. Вязкое молчание между нами разрезает звонок мобильного. Моего. Смотрю на экран и понимаю, что это Гоша. Алло. Отвечаю, чувствуя, что Егор пристально следит за моим разговором. Я уже подъезжаю, Настюш, выходи. Да, я сейчас. Сбрасываю звонок, убираю мобильник. Мне пора. Говорю, а сама Трушу поднять взгляд. Боюсь посмотреть в глаза Егору. Кто это? Друг. Он приехал за мной, так что мне пора. Я по-прежнему смотрю вниз, но каждой клеточкой остро ощущаю, как сильно меняется обстановка вокруг нас. Романов молча встаёт, отходит к двери, открывает ту. «Я сам отвезу тебя домой». Говорит, пока идём по коридору. Я не собираюсь с ним спорить. Понимаю, что могу проиграть. Моя надежда на Гошу, что он поможет мне уйти от Егора. В гардеробе одежду нам выдают быстро. Все гости в зале, таких вот уходящих никого, кроме нас. На улице начался снег, и в другой ситуации я бы обязательно притормозила, прогулялась и насладилась бы красивыми падающими снежинками, но не сегодня. Судорожно ищу взглядом машину Гоши. Я не знаю, какая она у него, и, откровенно говоря, слабо представляю, как сейчас буду отстаивать своё право на самостоятельность. Но, к счастью, брат-подруги сам решает эту задачу, выходит из стоящего рядом внедорожника, ещё и цветы держит в руках. Когда только успел. Настюш широко улыбается. «Привет». Я едва успеваю сделать шаг вперёд, как Романов буквально силой удерживает меня — а затем и вовсе задвигает к себе за спину. «Егор!» — тихо говорю ему. «Пропусти! Ты кто вообще такой?» — довольно резко спрашивает тот у Гоши. «А ты?» — нагло ухмыляется в ответ Семёнов. Обстановка накаляется, и я, улучив момент, быстро обхожу Романова и едва ли не бегу к коше «Настя!» — летит мне в спину. «Он мой друг, всё в порядке!» Мы стоим друг напротив друга. Смотрю в глаза Егора и вижу там разочарование. Гоша, к слову, зачем-то приобнимает меня. «Сядь в машину. Я отвезу тебя домой», — чеканит Романов. «Быстро! А ты чего раскомандовался?» — скидывается Гоша. Но Егор даже не смотрит на него, продолжает гипнотизировать меня. А я держусь из последних сил, прижимаюсь ближе к брату Али. Он муж моей мамы. Думает, что должен присматривать за мной. Но мне уже 18 Егор, и я сама решаю, куда и с кем поеду. Лучше позвони жене. Она наверняка ждёт. В этот момент что-то ломается. Не знаю, как это объяснить, но я остро чувствую это. Егор мрачно усмехается, делает шаг назад, а затем уходит к своей машине. «Идём». Командует Гоша, а у меня ноги трясутся, да и руки тоже. «Эй, ты чего?» — встревоженно спрашивает. «Всё в порядке. Увези меня, пожалуйста, отсюда. Кали. Оставаться дома с Егором один на один сейчас я не могу. Нет. Дождусь лучше сначала возвращения мамы. Мы садимся в машину. Несмотря на то, что внутри довольно тепло, меня всё ещё потряхивает. Гоша ни о чём не спрашивает выруливает с парковки, а я всё же успеваю заметить, что Егор так и сидит в своей машине. Мысленно снова и снова себя убеждаю, что всё сделала правильно. Полностью погружаюсь в свои мысли и не сразу понимаю, что направление у нас не то. «Гоша, куда мы едем?» «Алина квартира в другом районе». «Я знаю». Совершенно спокойно говорит он. «Тогда почему мы едем в другую сторону?» Семёнов позволяет на меня посмотреть и на полном серьёзе заявляет. «Потому что мы едем ко мне домой. Я даже не сразу верю тому, что слышу. К тебе?» Именно это я и сказал. «Нет. Останови машину. Здесь запрещена остановка». Безмятежно улыбается Гоша. «Да и зачем? Быстрее доедем». «Нет, останови, я не поеду к тебе». «Почему?» «Потому». «Это правда был твой отчим?» Неожиданно спрашивает Гоша, и этот вопрос срабатывает против меня. Он реально женился на твоей матери? Какая разница? Просто вёл он себя. Странновато для мужика, который трахает твою мать. Уже второй раз за сегодняшний вечер я слышу об этом от посторонних людей. Это больно и горько. Но вместе с тем работает как отменная прививка от несбыточных фантазий. Просто Егор любит всё контролировать пытаюсь хоть как-то оправдать ситуацию. «И тебя?» — цепко спрашивает Гоша. «Мне нечего ответить на это, но Семёнов, очевидно, не собирается закрывать эту тему, так и продолжает сверлить меня взглядом. Он к тебе пристаёт, да? Ты поэтому мне позвонила?» Его предположение ввергает меня в ступор, то есть он, что получается, думает, что Егор против моей воли. Резко отворачиваюсь, мотаю головой. Конечно, нет. Просто с ним сложно, вот и всё. Настя, ты же понимаешь, что это ненормально. Конечно, я понимаю, что поступаю плохо, а Вселенная словно решила окончательно убедить меня в этом. Высади меня на остановке, я сама доеду. Куда ты собралась? Домой? Не твоё дело, вяло огрызаюсь. Просто останови машину. Ты же сама попросила помочь. Теперь сиди и не ворчи. Я не хочу ехать к тебе. Возмущённо произношу. Даже ручку двери дёргаю. Та, естественно, оказывается заблокированной. То есть, к ты не собираешься? ехидно смехается Гоша. Сама разберусь, это тебя не касается. Я уже всерьёз начинаю опасаться, что парень сделает по-своему, и что тогда? Вообще-то касается. Ты же ко мне домой собираешься. Да не собираюсь я. Ну, Алька, ты у меня. Едва ли не хохочет этот придурок. А я медленно соображаю, что он просто меня, выходит, разыграл. Очень смешно. Фыркаю и отворачиваюсь к окну. Почему она у тебя? У родителей трубы меняют. Вот заявилась с желанием оккупировать мою ванную. Кошусь на Гошу, усмехаюсь, как только вижу, что он тоже улыбается. Что, тебе тоже нужно будет пару полочек освободить? «Нет, я не по этим делам. Заверяю его. То есть, домой она не поедет?» «Уточняю, соображая, как же мне тогда быть? Разве что номер в гостинице снять. Но мама наверняка увидит это в распечатке трат, а налички у меня как раз немного. Если только через банкомат снять...» а у Настя!» Гоша щёлкает пальцами у меня перед лицом. «Ты где там витаешь?» «Аля, у тебя сегодня останется, да?» «Судя по тому чемодану, что она притараканила не только сегодня». «Хорошо, тогда, пожалуйста, притормози у остановки». «Опять. Зачем? Планы поменялись». «Хорош, Настя», — раздражённо возражает Гоша. «И давай без этих выкрутасов. Отвезу тебя к Али, потусите, поболтаете, о чём вы там шушукаетесь между собой. И все эти мысли, что типа ты будешь кого-то напрягать, выброси». Уверена, Алька обрадуется. Мне тоже плюс. Она мне мозги не будет делать и не станет заставлять смотреть её дурацкие комедии. «Точно?» — осторожно спрашиваю я. «Мне очень хочется согласиться, по многим причинам. Во-первых, дома будет Егор, это опасно. Во-вторых, мне надо с кем-то поговорить и хоть как-то отвлечься от того, что я наделала. А в-третьих, я должна настроиться на разговор с мамой». «Конечно. Обещаю держать руки при себе», — шутит он. «В общем, мы приезжаем к Семёнову. Когда заходим в квартиру, слышу голос подруги. «Надеюсь, ты всё-таки купил всё по списку?» Гоша с досадой вздыхает. «Ты не купил?» — шёпотом спрашиваю. «Собирался, когда-то позвонила». «Эй, ты что, не слышал?» Аля выходит в коридор, удивлённо смотрит на меня. «Настя, вау! Вот это подарок! Гоша, ты лучший!» Подруга подбегает, обнимает меня. «Ты же к нам в гости, да?» «Ага. Так, пойдём я тебя накормлю, а то я от скуки тут уже начала. Я, пожалуй, в магазин всё-таки сгоняю», — говорит Семёнов, и Аля тормозит. «Ты что, ничего не купил? Где пакеты?» непредвиденные обстоятельства Кивает в мою сторону. «Вот тебе вместо пакетов подружка твоя». «Иди и покупай!» — требует она. «И лишишь тебе вместо стейков!» Брат Аля уходит, и она тащит меня за собой. Я едва успеваю раздеться, а после заглянуть в ванную, чтобы руки помыть. «Так а где вы пересеклись?» «Случайно». «Аля, можно я у тебя немного поживу?» Сразу задаю вопрос в лоб. Она удивлённо хлопает глазами. «Конечно, только я пару дней тут буду». У нас там локальный ремонт труб, так что... Нет, если ты прямо против гашаны то можем и туда вернуться. Правда, с водой сейчас там... Нет, нет, меня всё устраивает и здесь. Если, конечно, это будет удобно. Будет, — уверенно заявляет Аля. Только с тебя рассказ, что случилось. Да ничего не... Ой, Настя, да на тебе лица нет. Она перестаёт улыбаться, что с матерью опять поссорилась. Хуже. Вздыхаю и сажусь на стул напротив. Я её предала, Аль. Подруга недоверчиво смотрит на меня. Да что ты такого могла ей сделать-то? Я почти переспала с её новым мужем. Едва не плача, говорю. Аль, я самая настоящая предательница. Она переводит взгляд мне за спину. Я медленно оборачиваюсь и вижу Гошу, который вроде бы должен был уйти, но вместо этого стоит в дверях.